Глава 9. Пулемет С утра Саша хорошо поел, чтобы не нести с собой продукты, закинул за плечо немецкий карабин и отправился к железной дороге. Для начала он решил понаблюдать за движением, может, умная мысль в голову придет. Он добрался до двухпутки и влез на дерево, хоть и небольшая высота, метра четыре, а видно лучше. От дерева, на котором он сидел, вправо тянулся путь прямой, шедший на затяжной подъем. Вдали на перегибе пути маячил часовой. Через четверть часа послышались пыхтения паровоза и перестук колес. На подъем шел поезд. Впереди паровоза катилась платформа, обложенная мешками с песком. Спереди амбразура, торчит ствол пулемета. На платформе во весь рост стоял немец и играл на губной гармошке. Нагловатый вид немца задел Сашу за живое, а может, врага давно живьем не видел? Он передернул затвор карабина, взял немца на мушку, повел стволом вперед, делая упреждение, и нажал на спуск. Раздался не выстрел, а щелчок, осечка. Саша вновь медленно передернул затвор, поймал в руку патрон, Капсюль был наколот, стало быть, карабин исправен. Он прицелился еще раз, пока паровоз не успел протолкнуть платформу вперед, снова нажал на спуск и снова осечка. Саша выматерился. Еще хорошо, что сейчас они при встрече с немцами нос к носу. Скорее всего, патроны отсырели. Он и карабин, и патроны к нему хранил замотанными в промасленную тряпку под крышей сарая, чтобы чужому найти было трудно. Выходит, сейчас он безоружен. «Карабин есть, а стрелять из него невозможно. Вот задача Однако же в этот день Александру повезло. После неудачи с осечками он направился домой. Решив немного урезать путь, пошел через лес напрямик. Благо, общее направление знал. Рано или поздно он должен был выйти на дорогу к хутору. Впереди показался завал из деревьев, причем лежали они верхушкой в одну сторону. Саша подошел поближе к завалу и увидел хвост самолета. Самолет был наш, советский, до военного еще производства, на киле красовалась полустертая звезда. Судя по всему, сбили его или он сам упал еще летом 41-го, поскольку его плетали высохшие за зиму ветви кустарника. Саша обошел вокруг самолета, одно крыло его было оторвано, нос смят, но видимых повреждений от пули или снарядов он не нашел. Не исключено, что самолет упал от того, что в баке закончился бензин иначе при посадке в лесу он вспыхнул бы и сгорел. Его догадку подтверждало еще и то, что лопасти уцелевшего винта были погнуты только снизу, то есть винт при посадке уже не вращался. Саша взобрался на единственное крыло и заглянул в кабину. Кресло пилота было пустым, экипаж успел выпрыгнуть с парашютами или выбрался из поврежденного самолета после аварийной посадки. Саше стало интересно, и он открыл крышку бензобака на крылья. Пахнуло бензином. Он сломал веточку и сунул ее в бак. Как он и предполагал, ветка осталась сухой, бак был пуст. Понятно, не дотянули до своих, возвращаясь с задания, упали. Он заглянул в кабину еще раз. Приборы были разбиты, но следов крови, пусть и засохших, не было. Он бы так и ушел, уже сделал несколько шагов, как обратил внимание, что на фюзеляже ближе к хвосту есть еще одна кабина, вроде для хвостового стрелка. Саша с трудом влез на фюзеляж, ухватившись обеими руками, откинул фонарь и заглянул в кабину. Она была пуста, а внизу на полу лежал пулемет. Вид у него был немного несуразный, с высокой мушкой, приспособленной для стрельбы с туреля, без сошек, без приклада. Саша внимательно осмотрел неожиданную находку по стволу и ствольной коробки легкой сыпь ржавчинки. Если оттереть керосином, так пулемет вполне еще может пригодиться, и патроны в коробке есть сотни-три. Саша осторожно спустил на землю пулемет и коробку с патронами, выбрался сам. Водрузил пулемет на плечо, коробку в руку, получалось тяжеловато, но своя ноша не тянет. Он добрался до избы и сразу спрятал пулемет в сарая карабин под крышу. Зайдя в избу, обнял лесю «Я тебя позже ждала, обед приготовить не успела», – виновата призналась она. «Я не голоден. У нас керосин есть?» «Совсем чуть-чуть. Я для растопки печи оставила, да для лампы». «Отлей немного». «Возьми в чулане». Саша нашел оцинкованную посудину, вроде круглой канистры, открыл крышку, понюхал, точно керосин, плеснул немного в пустую консервную банку и поспешил в сарай. Полчаса он пытался понять, как разобрать пулемет, его интересовало состояние ствола. Если цел, не поражен ржавчиной, можно заняться смазкой и оттиранием ржавых пятен. Саша заглянул в ствол. Видимо, при авиационной жизни за пулеметом ухаживали, но нахождение его в сыром лесу больше полугода сказалось. Саша нашел кусок проволоки, обрывок тряпки и вычистил ствол. Осмотром остался доволен. Теперь можно было приняться и за другие детали. С пулеметом Саша провозился до вечера, вычистил, смазал, собрал и пощелкал затвором. Вроде должен работать, патроны к нему наши винтовочные калибра 7,62. Вот только будут ли они стрелять? Саша решил залезть в подвал и выстрелить там хотя бы один раз. В лесу нельзя, эхо выстрела далеко слышно километра 3 окрест, а привлекать внимание к хутору не хотелось. Он открыл коробку с патронами и выщелкнул из пулеметной ленты два патрона. На кончиках пуль, черные и красные поиски по стандартному обозначению пули должны быть бронебойно-зажигательные. Капсюль был покрыт красным лаком, и с виду патрон похож на обычный, винтовочный. Подхватив пулемет подмышку, Саша неуклюже спустился по лестнице в подвал. По устройству пулемет походил на Дегтяревский, но механизм подачи патронов из ленты был другим, да и рукоять взведения затвора располагалась непривычно для советского оружия слева. Саша взвел затвор, вложил патрон в патронник. Пулемет стрелял с заднего шептала, как и многие советские автоматические образцы. Тот же пехотный пулемет ДП, автомат ППШ, он направил ствол в бревно сруба погреба и нажал на спуск. Выстрел в тесном пространстве погреба просто оглушил его. Хорошо, догадался открыть рот перед выстрелом, как делают все артиллеристы, иначе барабанные перепонки просто полопались бы. А пулеметик-то работает. Саша выбрался из подвала и поискал глазами, куда бы спрятать пулемет. Больно он здоров и тяжел, килограммов 10, а то и поболе будет. Ну а потом махнул рукой, пусть здесь полежит, завтра он все равно с ним уйдет. Отмыв руки щелоком от керосина и смазки в бочке, Саша вернулся в избу. «Фу, как пахнет от тебя!» – поморщилась Олеся. «Керосином! Ты никак деревню сжечь решил?» «Да взял всего чуть-чуть, грамм двести. Разве ими сожжешь чего-нибудь?» «Целых двести грамм. Да за них такой шматок салат дать надо». «Я больше не буду», – совершенно искренне пообещал Саша. Они поели, поскольку уже стемнело, улеглись спать, чего попусту лучину или керосин жечь. В деревнях и селах и до войны ложились спать рано, а вставали с первыми лучами солнца, а в войну и подавно, поскольку электричества не было. После завтрака Саша взвалил на плечо пулемет, взял коробку с патронами, карабин оставил, чего без толку железяку носить, если патроны негодные, и направился на прежнее облюбованное еще вчера место. Деревья уже распустили почки и выглянули первые зеленые листики. Воздух в лесу был свежий, и чистый, не то что в городе. Все-таки деревенская жизнь имеет свои плюсы. Саша расположился у дерева метрах в ста от дороги и положил пулемет на землю. Ближе не подойдешь, немцы вырубили лес по обе стороны от дороги. Некоторое время он пытался продумать, как приспособиться к стрельбе. Станка, сошек и приклада у пулемета не было. Если пулемет будет лежать на земле, толком не прицелишься. Да и гильзы у него вниз вылетают, для них пространство нужно. а Вот незадача. Оставив пулемет, он вернулся в лес и, промучившись битый час, ножом отрезал от упавшего дерева обрубок, вроде чурбачка. из дерева было намокшим и тяжелым, понес его к пулемету. Уложив на землю чурбак, сверху пристроил пулемет. Должно получиться. Открыл крышку лентоприемника, заправил ленту и взвел затвор. Теперь пулемет был готов к стрельбе, осталось только дождаться подходящей цели. Днем движение поездов по ветке было оживленным, и долго ждать не пришлось. Снова послышались перестук колес и пыхтение паровоза. Вот показался и он сам, выбрасывая из трубы клубы дыма и пара. Впереди паровоза катилась платформа, на которой за мешками с песком стоял пулемет. Расчет, двое немцев стояли в полный рост и курили, о чем-то весело разговаривая между собой. За паровозом тянулся состав, вагонов 30. Вагоны были грузовые, двери закрыты. Стало быть, ни солдат везут и не раненых. Вполне может быть, что трофеи в свою любимую Германию. Взорвать бы их к чертовой матери, да нечем. Пулеметом он только паровоз из строя выведет, да пробку на дороге на некоторое время создаст. Саша выждал, когда паровоз приблизится, и лег за пулемет. Да чего, прицел неудобный. У пехотного пулемета проще и понятнее, а здесь несколько колец. Он решил наводить мушку в центр самого маленького кольца, но для начала надо было расстрелять пулеметный расчет на платформе, иначе они откроют ответный огонь. Саша прицелился, вздохнул, задержал дыхание и нажал на гашетку. Такого он не ожидал. Темп стрельбы был просто бешеный. Пулемет тряся и подпрыгивал на деревянном чурбачке, и удержать его за рукоятки было просто нереально. Выстрелы буквально сливались в сплошной треск, как будто рвали кусок ткани. Звук оглушал. Фигуры немцев на платформе исчезли. Саша поймал в прицел черной лоснящийся краской паровозные котел и нажал на гашетку. Сноп пуль прошил водогреный котелы, и паровоз сразу окутался паром из множества пробоин. А вот при стрельбе поправлять наводку удобно. Стрелку видно, куда летят пули, потому как донцы их светятся красным цветом. Саша нажал на гашетку еще раз, поведя стволом вдоль паровоза от дымогарной трубы до будки машиниста. В бешеном темпе пулемет изрыгнул очередь и смолк. В запале Саша передернул затвор и нажал на спуск, но пулемет только щелкнул затвором, лента с патронами кончилась. «Е-мое, да он и стрелял-то всего несколько секунд, а 200 патронов уже улетучились, прожорливая машинка!» Паровоз замедлил ход и метров через 200 остановился. Пар из котла вышел через многочисленные пробоины, и тяга исчезла. Саша вскочил и бросился бежать вдоль железнодорожного пути к паровозу. Собственно, паровоз его не интересовал, он бежал к платформе. Там пулемет, там патроны. Авиационный пулемет ему был уже не нужен, без патронов он просто железяка, да и в пехотном бою неудобен. Лыжные пробежки зимой сказывались, он добежал быстро, практически не задыхаясь. Взяв в зубы нож, Саша взобрался по поручням в паровозную будку. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять, паровозная бригада мертва. Он открыл дверь слева от котла и побежал по настилу вперед, к носу паровоза. На секунду задержался, выглянул из-за котла на платформу. Немцы лежали неподвижно. Саша перепрыгнул с паровоза на платформу, удачно приземлившись на мешки с песком, и побежал по платформе вперед, туда, где стоял пулемет МГ-34. На ходу бросил взгляд на немцев, и его едва не стошнило. У обоих практически не было голов, какие-то обломки костей в перемешку с мозгами и кожей. Хоть и противно было, но он остановился. На поясах у немцев были кобуры с пистолетами. Как правило, пулеметные расчеты вооружались еще и личным оружием – пистолетами. В Красной армии номер первый расчета имел револьвер «Наган», а второй номер – винтовку. Саша снял с одного немца ремень с кобурой и нацепил его на себя. У второго вытащил из кобуры пистолет и запасную обойму и сунул в карман. Подхватив пулемет, он взялся за коробку с пулеметной лентой. елки палки коробок было две, но одна его рука пулеметом занята, а второй две коробки не возьмешь. Саша подобрал ремень немца, у которого вытаскивал пистолет из кобуры, просунул один конец в ручки обеих патронных коробок и перекинул все это через плечо. Тяжело и неудобно, но нести можно. Он осторожно спустился с платформы. Справа за перегибом пути вдалеке показались клубы дыма, шел встречный поезд. Саша побежал в лес. Поезд наверняка остановится, и в нем могут оказаться солдаты, едущие на передовую. Из охотника он превратится в преследуемую дичь, а по его понятиям риск не должен быть выше разумного. Его задача нанести урон фашистам, а не погибнуть самому геройской смертью. Да, иногда гибель одного бойца может быть оправдана спасением жизней его товарищей или высшими интересами государства. И Саша это вполне допускал, но не в нынешней ситуации. Он немного попетлял по лесу, пару раз заходил и шел по холодным еще ручьям, на случай, если немцы организуют его поиск с собаками. На хутор добрался к вечеру, усталый, но довольный. Пулемет с патронами, трофей спрятал в сарае. Наконец-то он после долгого вынужденного безделья вышел на тропу войны. Саша не знал, что встречный поезд и в самом деле остановился. И в поезде этом следовал из Германии 201-й шуцмандшафт-батальон, иначе говоря, полицейский и карательный, один из семи украинских батальонов, носивших номера с 201 по 208 Основы Основу его составляли сторонники ОУН. Действовал он на территории Белоруссии с весны по декабрь 1942 -го года, находясь в подчинении Эриха фон Денбаха, начальника полиции сектора «Центральная Россия». Батальон в составе 650 человек прибыл специально для борьбы с партизанами. Командиром батальона формально был Гауптман Побегущий, а фактически им руководил немец Гауптман Моха. Его заместителем правой рукой был Роман Шухевич, позже ставший одним из руководителей националистического подполя на Украине, наравне со Степаном Бандерой. Батальон состоял из четырех род, называемых «сотнями», Командовали ими Роман Шухевич, Сотник Бригидер, Поручник Сидор и Поручник Павлик. Первая сотня прибыла в Пинскую область, вторая – Подлепель. Пинская область удостоилась такой чести во многом благодаря действиям партизанского отряда Василия Захаровича Коржа. Созданный им осенью 1941 года отряд насчитывал до 60 бойцов и зимой 1941-1942 года совершил дерзкий санный рейд по гарнизонам врага. Значительно более крупный отряд, организованный пограничником Прудниковым, действовал на западных землях Белоруссии. Летом 1944 года, к моменту освобождения Белоруссии Красной Армии, отряд вырос до бригады и насчитывал 3000 бойцов. Но Саша всех этих подробностей, естественно, не знал. По натуре он был диверсант-одиночка. Конечно, он создал небольшой партизанский отряд, но из-за предательства не мог избежать провала. В результате партизаны его отвергли, и в дальнейшем он решил действовать сам. «Олеся, налей мне рюмочку, да и себе плесни». «Что за праздник? У тебя день рождения?» «Да нет, день рождения у меня летом. Оружием я обзавелся и паровоз немецкий уничтожил». «Я-то думала...» Олеся фыркнула, но самогон достала. Плеснула Саша в граненый стеклянный стаканчик до верха, а себе треть. «Тогда с почином тебя». Они чокнулись, выпили, самогон оказался крепкий, пробрал аж до желудка. Отмяк Саше, спиртного не пил давно, да и адреналина сегодня с избытком хватило. Он с аппетитом поел, с сожалением посмотрел на бутыль с самогоном. «Убери от греха подальше. Не пришла еще пора пить. Вот выгоним немца с нашей земли, да без памятства напьюсь». «Тогда я спокойно. Это еще не скоро будет». Саша вздохнул. «И в самом деле не скоро. Еще три долгих года». Пару дней он планировал отсидеться, а потом выйти к Большаку, как называли местный автодорогу. Нельзя два раза устраивать диверсии на одном месте. Его счастье, что немцы не установили противопехотные мины между лесом и железной дорогой. Он с дурой к паровозу поврежденному помчался, как лось на гону к лосихе, а ведь мог заранее проверить, обезопаситься. Черт, совсем распустился. Навыки боевые утратил за спокойную зимовку на хуторе. Зато теперь у него есть немецкие патроны, и они одинаковые для ручного пулемета и для карабина. Пару дней Саша занимался хозяйственными делами – Главное, немцы за это время должны успокоиться. В принципе, они все время на настороже, поскольку находятся на оккупированной территории, и партизаны периодически устраивают им неприятности. Но после нападения усиливаются караулы, ужесточаются проверки, и посылаются карательные отряды. Он просидел на хуторе четыре дня, ибо когда задумал идти к большаку, пошел дождь, а на следующий день земля была влажной, и грязь липла к сапогам. Саша резонно решил не пачкаться, лежа в засаде, пусть ветерком просушит. На следующий день ярко светило солнце, и Саша решил выходить. Он взял пулемет и одну коробку с пулеметной лентой, решив, что он не собирается вести длительный бой, поэтому и весь запас сразу тратить не стоит. Но получилось, как всегда, наоборот. Он уже отошел от хутора километров 8, как услышал перестрелку. Не одиночные выстрелы, а пулеметно-автоматно-винтовочную стрельбу, причем интенсивную. Ему стало интересно, это с кем же воюют немцы у себя в тылу, или они устроили показательный расстрел жителей какого-то села, и он направился на звуки выстрелов. Идти пришлось осторожно, и на дорогу ушел почти час. Торопиться не стоило, немцы вполне могли поставить засады. Сначала он увидел стоящую колонну из десяти немецких грузовиков. Кузова их были пусты, но ну возле машин стояли водители. «Точно, каратели пожаловали», — подумал Саша, — Он обогнул стороной грузовики. Стрельба велась совсем рядом. Саша пробежал между деревьями, залег на небольшом пригорке и стал наблюдать. Никакого села не было. Перед ним лежало чистое поле, скорее большая поляна и за нею лес. От поляны в сторону леса перебежками передвигались немцы. Хорошо, грамотно передвигались. Пока одни вели стрельбу, другие бегом, пригнувшись, преодолевали 10-15 метров, падали и открывали огонь. Саша оказался у немцев в тылу, до их цепей было метров 200. Из леса по немцам вели огонь, по звукам выстрелов из винтовок, иногда очень экономными очередями из пулемета. Судя по всему, немцы явно загнали в ловушку отряд партизан или бывших окруженцев. Надо бы помочь. Саша раздвинул сошки, установил пулемет и заправил ленту. Дождавшись, когда большая группа немцев поднимется в атаку, он прицелился и дал длинную очередь по цепи. Очень удачно дал. Большая часть немцев попадала убитыми. Причем немцы не сразу поняли, что стреляют в них. Наверняка подумали, что их пулеметчик помощь оказывал. Они снова поднялись в атаку, но в другом месте. Саша и этих расстрелял. На этот раз его засекли. Немецкий пулемет стал бить с фланга по пригорку. Пока вслепую пули взбивали фонтанчики земли далеко от его позиции. Саша сполз с пригорка, таща за собой пулемет. Говорил же в свое время взводный, дал очередь, смени позицию. Он заполз в лес и, укрываясь за деревьями, пробежал метров пятьдесят. На глаза попалось удобное деревце. Ствол его раздвоен, как рогатка, метрах в трех от земли. Положив пулемет на землю, Саша взобрался на развилку и осмотрелся. Несколько немцев ползком и перебежками продвигались к покинутой им позиции на пригорке. «Давайте, ищите!» – усмехнулся про себя Саша. Он спрыгнул с развилки, подхватил пулемет с земли и побежал к грузовикам. Метров за семьдесят от них улегся, уложил перед собой пулемет и раздвинул сошки. Водители стояли к нему спиной и курили, прислушиваясь к идущему поводу льбою. Саша прицелился и дал по водителям длинную очередь, а когда они попадали, перенес огонь на машины. Стрелял по радиаторам, моторам, бензобакам. Одна из машин вспыхнула. Саша не стал дожидаться, когда водители опомнятся и начнут отстреливаться. Он помнил, за лесом много немцев, и вполне вероятно, услышав пулеметную стрельбу, они побегут к грузовикам. Следовательно, надо сматываться. День и так прошел не зря. Саша подхватил пулемет, забросил его на плечо и быстрым шагом направился к хутору. По дороге петлял, метров сто прошел по встреченному им ручью. Теперь даже с собаками они вряд ли смогут взять след. К тому же немцы будут думать, что огонь у них в тылу открыл кто-то из партизан, совершив обходной маневр. Но своим он сегодня помог. Немцам сложно будет наступать, ожидая ударов в спину. Вернувшись на хутор, Саша не пошел в избу, а сразу направился в сарай. Он разобрал, тщательно вычистил и смазал пулемет. Машинка хорошая, удобная, надо беречь. После интенсивной стрельбы ухода требует. Немецкое оружие сложнее нашего, грязи не любит и безотказно работает только при регулярном уходе. «Ты чего такой довольный?» – спросила Олеся, когда он зашел в избу. «День удачный». «Он был бы удачным, если бы ты принес мешок муки или узелок соли, спичек на худой конец. Дома скоро есть нечего будет», – огорошила его Олеся. Саша и в самом деле не задумывался над кормежкой, а стоило бы. Девушка ставила на стол картошку, сало, соленые огурцы, квашеную капусту и суп. Он ел и не задавался вопросом «откуда?». Понятно, что картошка – урожая прошлого года, соленья тоже заготовлены прошедшим летом, у него же все мысли были только о войне, однако он не в армии, не на готовом вещевом и продовольственном снабжении. Саша мысленно укорил себя, ведь сейчас он мужчина в доме и добычу пропитания должен взять на себя, иначе получается примак пришел на все готовое, ест чужое, спит с хозяйкой и вуз не дует, нехорошо получается, от расстройства он даже крякнул. «Ты чего не ешь? Бульба стынет», – вернула его к действительности Олеся. «Прости, задумался. А чего нам в дом надо?» «Да считай все. Соль на исходе, тяну понемногу. Пока соленья выручают, окончится. Огород копать, пора бульбу сажать. Раньше отец лошадь с плугом брал, а теперь вручную придется. Муки две пригоршни осталось». Саша сидела горошиной, щеки его пылали. Действительно, примак. Жрал и не спрашивал, а есть ли запасы. И сейчас Олеся его не укоряла, а просто ставила перед фактом. Но он-то хорош. Когда командиром партизанского отряда был, позаботился о бане, чтобы бойцы не об виля, соли, а о жене своей гражданской и о себе не подумал. «Когда огород копать будем?» «Хоть завтра». «А картошка на посадку есть?» «У меня отец предусмотрительный, оставил запас». Три дня с утра до вечера Саша копал огород. Благо земля мягкая, как пух, супесчанник. На такой земле бульба хорошо рожает. Потом день ушел на посадку. Это они уже вдвоем делали. Разметили бечевкой редки, Саша лопатой поднимал землю, а Олеся бросала в лунку картошку. Умаялся за эти дни Саша сильно. Вечером падал в постель, как подкошенный. Утром ныли почти все мышцы, особенно рук и ног. Однако ж картошку посадили. Будет урожай, следующую зиму с голоду не помрем. Вечером в постели Олеся поцеловала Сашу. «Молодец, хозяин. Я уж думала, одной картошку сажать придется. Тяжело?» «Одной тяжело», — согласился Саша. «Ты знаешь, завертелся я как-то. О пропитании и запасах не подумал. Могла бы сама напомнить». Отец все сам делал без напоминаний. «Я городской житель, я о картошке забыл». Саше стало стыдно. Не она, а женщина, должна подсказывать ему, а он сам без подсказок и напоминаний о простых, в общем-то, вещах должен был думать. Отец Олеси был человеком мрачительным, домовитым. Это было видно по порядку, в хозяйстве, по запасам. Такого же поведения Олеся ждала и от него. А он только дровами сам обеспечил, а бульбу после напоминания посадил. «Ай-яй-яй, нехорошо». Но он постарается исправиться, и впредь не только о боевых действиях думать, но и о пропитании тоже. Собственно, одно не исключает другого. Но где он может раздобыть муку, соль? Только у немцев на складах или автоколоннах, потому хочешь не хочешь придется напасть на склад. Втихую украсть не получится, немцы продовольственные склады берегли не меньше, чем артиллерийские или другие – Конечно, продукты еще в столовых бывают. Забрался же он в такую еще по осени, когда и шел после разгрома партизанского отряда. После некоторых раздумий он решил, что это лучший вариант, наиболее легкий и наименее опасный. Только столовые эти при гарнизонах немецких в селах и городах. А где гарнизон, там патрули и часовые. У него же транспорта нет, даже велосипедов шевенького. Обворует он склад при столовой, а много ли на плечах унесешь? Мешок муки или чего другого? Вот и получается, что из-за мешка муки или соли надо жизнью рисковать. Нет, так не пойдет. Надо обзаводиться транспортом, решил Саша. Только легко сказать, мотоцикл в магазине не купишь, только у немцев силой можно забрать. Они ведь пешими не ходят, если только в городах. Все передвижения солдат на грузовиках, офицеров на легковых машинах. Мелкие же подразделения, вроде разведчиков или связистов, использовали мотоциклы. Один раз, правда, видел Саша своими глазами пехотную роту немцев на велосипедах. Довольно необычно, учитывая, что наши солдаты передвигались больше пешком. На дальние расстояния поездом в теплушках, а уж дальше на своих двоих. Большая часть артиллерии на конной тяге. Только орудия большой мощности тянули гусеничные трактора, вроде сталинца. Вот и получилось, что немецкая армия мобильнее. Положение исправилось только в 43-44 годах, когда американцы поставили в Советский Союз достаточное количество студибекеров, доджей и виллесов. После некоторых раздумий Саша решился ограбить или обворовать, уж как получится, столовую. Охрана там пустяковая, один часовой, да и то не всегда, иногда он один на два близлежащих объекта. К тому же столовые у немцев часто располагались на территории подразделения и охраны не имели вовсе. Однако и подобраться к ним было сложно. Относительно недалеко, километрах в 15, располагалась одна небольшая воинская часть, скорее подразделение, судя по машинам-связисты. Видел их Саша, когда на лыжах зимой район обследовал. Грузовики имели крытые кузова, на которых были видны антенны. Хоть взвод там, хоть рота, а все равно кормить их должны, хотя бы полевая кухня на колесах. А вот туда Саша и направился». Из оружия взял с собой только пистолет за поясом и нож, поскольку воевать всерьез он не собирался. С пулеметом больно-то не походишь, тяжелая машинка, хоть и называется ручным. Шел он быстро, дорога известная была, расположился на опушке леса, взобравшись на дерево. С высоты все село было как на ладони. И машины, крытые на месте, стоят, телескопические антенны подняты. Стало быть, работает узел связи. У Саши сразу мысль мелькнула «разгромить». Узел связи всегда лакомый кусок для любого диверсанта. Оставить врага без связи значит оставить его на время слепым и глухим, нарушить взаимодействие между воинскими частями. Только у него сейчас задача другая. Да и гранат или взрывчатки вовсе нет. Тут даже пулеметом задачу не решить. Полевая кухня у немцев была, обнаружил ее Саша. Недалеко от окраины, буквально рядом с четвертым от околицы домом, под навесом стояли две полевые кухни. Он их и засек-то по дымам, и все свое внимание переключил на нее. Часть двора, где располагались полевые кухни, загораживали дворовые постройки, но, тем не менее, Саша разглядел двух поваров. Сами кухни топил дровами явно местный житель, мобилизованный немцами в помощь. К часу дня к кухне потянулись солдаты. Вероятно, во дворе стояли столы, потому что солдаты задержались возле кухонь на полчаса. Когда они ушли, пришла другая партия. Ага, сменами обедать ходят, чтобы штабы без связи не остались, догадался Саша. К кухне подъехал грузовик. И скрытого брезентом кузова сгрузили несколько мешков. На кухню явно привезли припасы. Грузовик развернулся и выехал из села. Ха, занятно. Вполне возможно, что грузовичок развозит продовольствие со склада вот по таким полевым кухням. Зачем нападать на склад или кухню в селе, если можно проследить, откуда и куда едет грузовик, и прихватить его по дороге, подумал Саша. Если удастся осуществить задуманное, одновременно появится и транспорт, и провизия. Только рядом с селом стрельбу учинять нельзя. Немцы сразу всполошатся, могут на своих машинах прийти на помощь. Черт, он же не заметил, откуда появился у кухни грузовик, по какой дороге он приехал в село. Видно, придется посетить село еще не один раз. Он спустился с дерева, размял затекшие ноги, поприседав и помассировав мышцы. Дома, на хуторе, уже поев, он начал обдумывать, как остановить грузовик на дороге. Можно переодеться немцам и поднять руку, но где взять форму? А может, перегородить дорогу деревом, спилив его? Водители, сопровождающие, насторожаться. Немцы вообще в одиночку в кабине не ездили, если только не следовали автоколонной. Правда, был еще вариант – проколоть колесо. Спустившаяся покрышка водителя не насторожит – дело вполне обычное. Только чем и как его проколоть? Хотя бы пару толстых гвоздей надо. Саша вышел во двор и начал осматривать постройки, нельзя ли где гвоздь вытащить, без ущерба для строения. Олеся вышла развешивать белье. Потерял чего? Да нет, гвоздь ищу, большой. У отца в сарае инструмент плотницкий в ящике, там посмотри. Вот дурень-то, мог бы и сам раньше спросить. Гвозди, те, что надо, сотка. В ящике нашлись равно как и инструменты. Молоток, гвоздодер, пассатижи, рубанок, ручная пила и много чего еще. Саша нашел и отпилил кусок доски вбил в нее два гвоздя. Доска толстая, шестидесятка, и гвозди выступали из нее ровно настолько, насколько было надо. На следующий день Саша пришел к селу немного пораньше и наблюдал не за полевой кухней, а за дорогами, ведущими к селу. Около полудня появился уже знакомый ему грузовик. Из него выгрузили несколько ящиков, и он уехал, причем и заезжал и выезжал грузовик из села по одной и той же дороге. Кружным путем по лесу Саша обошел село и вышел на дорогу. На ней четко отпечатывались рубчатые следы покрышек. Он пошел за ними по обочине. Следы были видны с небольшими перерывами на сухих участках земли километров пять до развилки, выходя на гравийную дорогу. Пожалуй, засаду надо делать где-то посередине, чтобы выстрелы были не слышны ни в селе, ни на дороге. На следующий день он ожидал грузовик на дороге. Ножом в утрамбованной колесами земле сделал ямку по форме доски и уложил деревяшку прямо по колее гвоздями вверх. Все аккуратно замаскировал землей и пылью. Отойдя на пару шагов, он полюбовался делами своих рук. Доску видно не было, а гвозди водитель просто не увидит на ходу, тем более что они слегка поржавели и не давали блеска. Саша отошел в сторону села на полсотни метров. По его расчетам, грузовик должен остановиться почти напротив него. Послышался гул мотора. Шел именно тот грузовик, которого он ждал. Передним правым крылом машина наехала таки на гвоздь. Раздался легкий хлопок, грузовик прокатился еще немного и встал. Саше было слышно, как сипит, выходя из камеры воздух. Из кабины выбрался водитель и сопровождающий. Охранник ли это был или какой-нибудь фельдфебель с продуктового склада, Сашу не интересовало. Водитель держал в руках карабин, а пассажир расстегнул кобуру пистолета. Оба озирались по сторонам, но никого не обнаружив, уставились на колесо. Водитель выругался. Прокол колеса – дело неприятное, но вполне житейское. Любой из водителей сталкивался с этим не один раз. Водитель отдал карабин сопровождающему. Тот перекинул его через плечо, достал сигарету и закурил. Шофер достал из кабины рабочей рукавицы, потом вытащил и установил домкрат – и стал откручивать колесные гайки. Курящий рядом пассажир только глазел и отпускал шутки, сам же над ними смеясь. Водитель, чертыхаясь, заменил колесо и затянул гайки. Пожалуй, пора приступать к их ликвидации, и начинать надо с пассажира. У него оружие, пистолет и карабин водителя. Саша осторожно подобрался поближе. Водитель в это время заталкивал пробитое колесо под кузов на место запаски, и водитель и пассажир в этот момент повернулись к Саше спиной. Он встал во весь рост, поднял руку и прицелился. Бах! Бах! Два выстрела подряд почти слились в один. Немцы повалились на дорогу. Саша подбежал и осмотрел их. Оба наповал. Мертвее не бывает. Он обижал грузовик, встал ногой на фаркоп и, ухватившись рукой за задний борт, заглянул в кузов. Половина его была заставлена ящиками, мешками и канистрами. Не зря рисковал. Саша спрыгнул на землю и подошел к убитым. Сняв с них оружие, он сложил его в кабину и уже собрался сесть за руль, как внезапно его остановила мысль, а как он будет выбираться на большак. На нем нет немецкой формы, и первый же встречный водитель поднимет тревогу. Надо переодеваться в форму убитого саша раздел до нижнего белья водителя поскольку по комплекции тот ему подходил больше всего надел на себя его форму не забыв пилотку и сапоги с виду настоящий немец не дать не взять да и форма может в дальнейшем пригодиться оба трупа саша оттащил подальше в лес пусть немцы гадают куда исчез грузовик вместе с солдатами Он сел за руль, развернул грузовик и сразу затормозил. Выскочив из кабины, Саша побежал по дороге. Надо было убрать доску, иначе сам напорится на этот же гвоздь. Он нашел доску, вытащил ее из земли и закинул подальше от дороги. Все, можно ехать. Забравшись в кабину, Саша включил зажигание, и грузовик тронулся с места. Вначале он осторожничал, ехал не торопясь. Машина была ему незнакома, к рычагам и педалям привыкать надо. но ну, потом освоился, добавил газу, на перекрестке повернул направо и через три километра свернул на грунтовку. Он не доехал до хутора с километр, мешал ручей. Мост через него был, но значительно дальше у соседней деревни. Светиться ему там не хотелось, и он уже придумал, как скрыть все следы. Он загнал грузовик в кусты у самого берега, разделся до трусов и перетащил все содержимое кузова на другой берег ручья. Потом обтерся найденной в кабине тряпкой и оделся. Взвалил на плечо мешок, тяжеловато однако, и понес его на хутор. Едва занес мешок в избу и скинул на пол, как сразу направился за другой поклажей. Вроде километр недалеко, но если прошагать его с грузом и ходок много, то устаешь. Олеся, видя, как растет груда ящиков и мешков, только охнула. «Ты что, склад немецкий обокрал?» «Почти. Угнал машину с продуктами. Если что, тебе по силам в подвал спусти». Когда Саша принес последний мешок, пот катился с него градом, а рубашка на спине и под мышками была мокрой. Олеся, у тебя канистры есть? В сарае есть пустые для керосина. Сгодится. Саша забрал два круглых оцинкованных еще до военного производства бедона и вернулся к грузовику. Кузов уже был пуст. В бидон он слил бензин из бензобака, резонно рассудив, что в хозяйстве пригодится. Жизнь под немцами еще длинная. Спрятав бензин в кусты, Саша сел за руль. Теперь он поехал в другую от хутора сторону. В километрах в трех 4 пути были озера. Одно из них было довольно глубоким, больше 4 метров точно. Нырял он, прячась от преследовавших его немцев. Начинало смеркаться. Слева показалось озеро, самое небольшое и мелкое. За ним через перешеек уже глубокое. Саша включил вторую передачу. Двигатель тяговитый, будет тянуть машину даже на холостых оборотах. Направив руль точнехонько в озеро, Саша открыл дверцу и спрыгнул. Грузовик же продолжал двигаться прямо. Подняв тучу брызг, он въехал в озеро. Нос грузовика опускался все ниже, но мотор продолжал работать. Задние колеса крутились и толкали грузовик в пучину. Но вот мотор заглох, тишина прерывалась только журчанием воды. Сначала под водой скрылся капот, потом кабина. Брезентовый верх еще виднелся какое-то время. Саша помнил, что дно у озера илистое, мелкое. Колеса постепенно погружались, грузовик проседал, и вскоре даже брезента уже не было видно. Все, теперь грузовик можно найти только случайно. Тот же ил на берегу уже расплылся и затянул следы шин. Саша вернулся назад. Он снова разделся, чтобы не мочить одежду, перетащил на другой берег бедоны с бензином, оделся, обулся и отправился на хутор. Здесь он поставил канистры в сарай. Бензином можно подпалить чего-нибудь или заправить керосиновую лампу, только нечистым бензином взорвется, а вот если соли в него добавить, будет гореть не хуже керосина. Саша открыл дверь в избу и удивился. Олеся что-то засунула себе за обе щеки, и вид у нее был до да нельзя довольный, от удовольствия даже глаза закрыла. Услышав стук двери, Олеся испуганно вздрогнула. «Чего пугаешь?» «Да я как всегда, а ты что такая довольная?» «Я сахар или конфет восемь... нет, девять месяцев уже не пробовала и не мечтала, а тут целый мешок, представляешь? А кроме сахара путное что-нибудь есть?» «Все!» «Как все?» Два мешка муки, мешок сахара, мешок макарон, мешок крупы, три ящика каких-то консервов. Только каких, не знаю, по-немецки написано. А главное, мешок с хлебом, буханки в бумагу завернуты. Здорово получилось. А еще масло подсолнечное в бутылках, четыре штуки. Я уже запах его забыла. Да, прямо как в гастрономе. Даже лучше. Олеся поднялась, обняла и поцеловала Сашу. «Добытчик-то мой» и только теперь заметил у него под мышкой свернутую немецкую форму. «Ой, а это зачем?» «В другой гастроном сходить», – пошутил Саша. «Туда только в форме пускают». «У нас уже все есть. Если аккуратно расходовать, надолго хватит». «Патронов только в грузовике не хватало. Ох и дурень!» Он хлопнул себя по лбу. «Оружие немцев я в кабине забыл. Не беда, еще сыщешь». «Да ведь грузовик», – Саша замолк. Но Олеся не обратила на его слова никакого внимания. Она открыла фанерный ящик и стала разглядывать консервную банку с яркой этикеткой. «Как думаешь, что здесь?» «Откроем, попробуем». «Ой, ты же проголодался. Сейчас на стол накрою». Олеся засуетилась. Саша вымыл руки и открыл ножом банку. Там оказалась рыба в масле, поджаренную картошку в самый раз. Рыбу съели быстро. Саша хлебом вымокал и съел масло. Неплохо, консервы прибережем, могут быть и худшие времена. В первую очередь хлеб съесть надо. Так там двадцать буханок. Уже девятнадцать, одну съели. Возиться с продуктами сегодня не стали, Саша здорово устал. И поскольку уже было темно, легли спать. Утром после завтрака Саша убрал все припасы в погреб с глаз долой. «Не приведи Господи, забредет чужой быть беде». Немцы наверняка ищут пропавший грузовик. Будут грешить на партизаны, окажутся недалеко от истины. Но самого грузовика они не найдут. Партизаны автомашины обстреливали, забирали груз, а машины сжигали. Здесь же даже обгоревшего остова не найдут. Где произошло нападение, непонятно, следов тоже нет. Так лучше, спокойнее для него. Вот только... Олеся... Ты банки консервные или обертки какие не выбрасывай, я, как с хутора уходить куда-нибудь буду, заберу с собой, выброшу подальше. Перестраховываешься? Тогда ответь. Что будет, если чужие, немцы или полицаи, найдут рядом с хутором или даже у тебя в мусорном ведре пустые банки? Олеся прикусила губу. а Вот то-то. Все собирай. Рейд по добыче провизии оказался удачным, но не было одного – соли. Вместо нее Олеся клала в суп кусочки соленого резаного огурца, но соли все равно не хватало. Несколько дней Саша решил отсидеться дома. Немцы вполне могут искать грузовик и солдаты, ему не хватало только нарваться на такую группу. А тут дожди пошли, мелкие, моросящие, как осенью. Поневоле нос из избы не высунешь, без хорошего плаща промокнешь. А у Саши плаща вообще никакого не было, да и желания выходить во двор тоже. Олеся сварила макароны. Они поели, вспомнили забытый вкус. Простая еда, но после ежедневной картошки хоть какое-то разнообразие. И даже чаю с сахаром выпили, только вместо чая сушеная морковь. Вкус был необычный, но Саша уже привык. Чай, похоже, сейчас только у немцев. Маясь от вынужденного безделья, Саша обдумывал, что можно предпринять, дабы нанести немцам значительный урон. Взорвать бы мост, поезд, склад, но нет взрывчатки. Вернее, взрывчатку можно достать в виде снаряда или мины, однако в стальной оболочке вес будет изрядный. Но даже не это главное. Взрывателей нет, подрывной машинки нет, а как без них устроить взрыв? Разве что бензином, слитым из грузовика, поджечь какой-нибудь склад... И так зиму на хуторе просидел, не нанеся немцам хоть какого-нибудь вреда, а он человек активный и деятельный. Впрочем, зачем ему склад? Ведь он сам видел автомашины с радиостанциями, узел связи. Вот что надо уничтожить, и бензинчик пригодится. Не беда, что охрана будет, часового можно снять. И поджог совершить ночью, когда все будут спать. На радиостанции будет смена, но немногочисленная. Решено. Только надо добыть зажигалку. Он не курил и вопросы добычи огня не стоял. Загвоздка небольшая, у немцев возьмет. Те спичками пользовались редко, чаще как раз зажигалками, и наши красноармейцы позже перешли на трофейные зажигалки. Пользоваться ими удобно, не намокают, как спички, да еще один плюс есть. Фронтовики четко знали по печальному опыту, от одной спички можно было прикурить только двоим. Если прикуривал третий, немцы успевали прицелиться на огонек и выстрелить. Когда Саша ближе к вечеру стал добираться, Олеся встревожилась. «Ты куда на ночь глядя?» «По делам». Олеся перечить не стала, но укоризненно покачала головой. «Неужели подумала, что к зазнобе какой-нибудь направился?» Из оружия Саша взял только нож и пистолет, и так придется нести канистру с бензином. В сарае он нашел веревку из старых, с узлами, разлохматившуюся, взял с собой и в путь. Со стороны он выглядел нелепо, с мотком веревки через плечо, с канистрой, и ладно бы еще в городе, а то в глухом лесу. Через час стемнело, Саша хоть и знал дорогу, немного заплутал и вышел к силу за полночь. С полчаса понаблюдал за узлом связи. Только в одной машине тускло освещалось окно в Кунге, да неподалеку прохаживался часовой. Саша видел, как его тень мелькала у машины и свет от окна отражался от стальной каски. Оставив веревку и канистру, он подобрался поближе, потом опустился на землю и дальше передвигался уже ползком, на часах два ночи. «Смена должна быть в четыре, немцы-педанты, только вот часовой попался какой-то неуемный, на месте не стоит, все время прохаживается». Саша заполз под одной из машин и стал наблюдать. Послышались шаги, и часовой прошел мимо него буквально в трех метрах. Саша выбрался из-под машины, встал и метнул нож в спину часовому. Из положения лежа в броске нет точности и силы. Часовой упал лицом вниз, карабин ударился о каску и звякнул. Саша замер, но на звук никто не среагировал. Диверсант вытащил из тела часового нож, обтер о и сунул клинок в ножны. Обшарив карманы убитого, в одном нашел зажигалку. Вернувшись на место, откуда наблюдал, забрал канистру и веревку и понес их к грузовикам. Медленно, чтобы не издать ни звука, он открутил крышку бензобака, придерживая за один конец. Подождав пару минут, чтобы веревка пропиталась, он вытянул ее из бака, С веревки ручьем тек бензин, распространяя вокруг себя острый запах. Ножом Саша отсек веревку. Теперь один конец ее был в бензобаке, а другой лежал на земле. Так он проделал со всеми четырьмя грузовиками. Под конец, оставшимся куском веревки, он связал все куски, свисавшие из бензобаков, Конечно, было проще прострелить бензобаки и поджечь вытекающий бензин, но выстрелы сразу поднимут на ноги немцев, а поджигать бензин, текущий струей из бака, чревато ожогами для него самого. А сейчас веревки, пропитанные бензином, действуют как дистанционный запал. Длинного куска хватало, чтобы протянуть его метров на 5-6 от грузовиков. Пора. Саша щелкнул трофейной зажигалкой, вымоченная в бензине веревка вспыхнула, и огонек по ней, как по дорожке, побежал к машинам. Саша же, не скрываясь, бросился к лесу. Если даже кто-то и обратит на него внимание, то через минуту им уже будет не до него. Сзади ярко вспыхнуло, затем рванула. Саша обернулся. Первая машина представляла собой огромный факел, а дальше остальные машины загорались и взрывались с небольшими промежутками. Дома, улица, поле за машинами ярко осветились, а из исп уже выбегали полуодетые немцы с оружием в руках. Саша пожалел, что не взял пулемет. «Сейчас бы дать по этой толпе длинную очередь!» «Все равно фейерверк знатный получился, так почему бы и не пострелять?» но не из пистолета же!» Саша уходил в лес, и еще долго над деревьями было видно огромное зарево. «Что в машине?» Железо, резина, стекло, а горит жарко и быстро, как промасленное дерево. Десять минут и сгорает дотла. На хутор он добрался уже к утру, изрядно попетляв и промокнув до пояса. Хотел пройти по ручью немного, да неожиданно попал в омут. Заявился в избу, и Олеся зажала нос. Фу, как от тебя бензином пахнет, да я одежду простерну. Саша разделся, вымыл руки, лицо и улегся спать. Даже завтракать не стал. Сколько он километров за ночь прошел, не сочтешь, да еще поджег. Уснул он мгновенно, без сновидений.